Глава двадцать седьмая. «Я вообще не готов жениться», — посмотрел я ей в глаза. Поторопился с этим решением. У Максима сложный период. Он постоянно спрашивает о матери, просит у меня возможности с ней повидаться. У него нет самого главного родителя, а я постоянно занят на работе. По сути, у него вообще нет родителей. Мне нужно уделять ему больше времени». Подожди, прервала она меня, захлопав ресницами. Я ничего не понимаю. Ты передумал нам не жениться из-за того, что нужно больше времени уделять ребенку? Ты сам-то с себя слышишь, Саша? Найми ему психолога. Я жила без отца и прекрасно справилась. Не надо придавать такого большого значения детским капризам. У ребенка куча родных. Ты, бабушка, дедушка, дядя Все его обожают, задаривают подарками, развлекают. У него есть все, что только может понадобиться ребенку. Так что, я думаю, ты преувеличиваешь собственную важность. Интересно, девки пляшут. «Ты мне будешь советовать, как мне воспитывать моего ребенка? Холодно процедил я сквозь зубы, взбешённый ее выводом. «Как ты хорошо узнала моего сына за те пять минут, что посмотрела в его сторону. Не удержался я от глубоко спрятанного обвинения. Не хотел это говорить, но она вывела меня из себя. «Браво, Натали! Может, у тебя, где диплом детского психолога, завалялся?» «Что?» — опешила она от моего тона. «Что не так? Ты считаешь, я уделила мало времени ребенку? Но мы только познакомились. У нас еще будет время». Я просто хотела сказать, как вижу картину со стороны. Ты его отец, конечно, ты видишь иначе, но со стороны же видно лучше. Здесь не подключены эмоции, я объективно. Наталья, не будем обманывать друг друга. Особой любви к детям я с твоей стороны не заметил. И с парнем моим ты контакт не наладила. «Ты меня обвиняешь?» — ахнула она. Ты требуешь от меня этого слишком рано, Саша. Я только-только познакомилась с Максимом, но уже дала ему негативную характеристику, скрипнул я зубами, невольно вспоминая, как легко и незаметно Алина приручила моего сына и нашла к нему подход. — Я могу быть не права, Саша, не спорю. У меня не было опыта обращения с детьми. Не будь так строг. Доказывала свою правоту Наталий, и давила голосом, требуя невозможного. Может, это и несправедливо по отношению к ней, но я имею право хотеть, чтобы моя будущая жена любила детей и приняла моего ребенка как своего, стала ему настоящей матерью. Жаль, что я не подумал об этом раньше и не свёл Натали и Макса вместе. Тогда бы я воочию увидел, что они никогда не станут близки». Не все женщины обладают врожденным материнским инстинктом. Не все хотят и любят детей. Они и не обязаны. Просто мне с таким человеком не по пути. Да, жаль, что я не свёл их, тогда мы не дошли бы сейчас до этого разговора. Я бы просто не сблизился с Натальей, не купил ей кольцо и не привёз сюда. «Прости», — проговорил я, «но я иду в комплекте с маленьким ребенком нуждающимся в материнской ласке. Если ты этого не принимаешь, то... Это несерьезно, Саша, — возмутилась Натали со свойственным ей эгоцентризмом и самолюбием. Я не верю в эту причину и не хочу ее принимать. Ты меня обманываешь. О чем ты? — склонил я голову в бок, ожидая очередной нападки. И она незамедлительно последовала. Дело не в Максиме. — резко выплюнула она. — Я не слепая и не дура. Все, что ты мне сейчас сказал, только отговорки. — А в чем же? — спросил я, откуда-то и сам зная, что она мне сейчас ответит. — Валиня! — ткнула она мне этим именем. — Ты так считаешь? — нахмурился я и глянул на нее предупреждающе. — Остановись! Не развивай эту тему! Транслировал глазами. Но Натали было уже не остановить. «Я видела, как ты смотришь на нее, на эту няньку с оленьими глазами», — пренебрежительно передернула она плечами. «И ты, и Илья. Вьетесь вокруг нее, обхаживаете. А она флиртует с вами обоими напропалую, выбирает, кто получше. Я таких ушлых девиц за версту вижу». «Осторожно, Натали». — рыкнул я, не стерпев оскорблений в сторону Алины. — Я никак на нее не смотрю. Она просто няня. Хорошая няня. — Да, очень хорошая, — пропела Натали. — Или хочет такой казаться. К матери твоей подольстилась. Ребенка обворожила. Что дальше? Матерью его захочет стать и занять место рядом с тобой? А может, все дело в том, что у нее... Вареник золотой между ног. Я едва не заскрипел зубами от злости. Она мне уже и постель с Алиной успела приписать. «О чем ты думаешь, Натали?» Взбеленился я, наступая на нее, Оскорбляешь человека, совсем ничего про него не зная. Мне какие-то чувства приписываешь. С Алиной ничего у нас не было. Ты просто злишься, что я тебе не сделал предложение». Я ожидал твоего более достойного поведения. Жаль, не дождался. Я знаю, что я видела, — отчеканила она. Я взрослая девочка. Саша, не надо со мной играть. Честно скажи. Тебе она нравится как женщина. Хочешь ее ведь? Вопрос Натали прямо не в лоб, а в глаз. В проницательности ей не откажешь. Но что ответить на ее вопрос, когда я сам в себе не разобрался? «Нравится? Безусловно. Нравилось тогда, в прошлом? Нравится и сейчас. А как она может не нравиться, если воплощает в себе все качества, которые мне нравятся в женщине? Красивая, манящая, добрая, открытая, с очаровательной улыбкой и огромными голубыми глазами, как у ребенка. Она будто всегда готова принять чудо и ждет его». В облаках витает, тогда как Натали твердо стоит на ногах. серьезная, деловая, строгая. И я раньше думал, что именно такая мне и подходит. Но появилась Алина и в вдребезги разрушила все мои принципы и жизненные установки. Да и планы на будущее, честно говоря, к чертям отправились. И да, чёрт побери, хочу. Расстал ее целовать прошлой ночью и ревновать кузену. «Но это все не значит, что я выбираю Алину, и она виновата в том, что торможу брак с Натали. Нет, мне нужно подумать, в одиночестве, а не тогда, когда мне выносят мозги ревнивые бабы». «Можешь не отвечать, Саша», — вспылила та, о которой напрочь позабыл, провалившись в свои мысли. «Непростительно знаю, но это было сильнее меня». Чувства меня захватывали и уносили отсюда. Но надо заземлиться. Твое молчание без того очень красноречиво. Она чуть не плакала. Этим я унизил ее, хоть и не желал никому зла. Натали права, она заслуживает объяснений. Заслуживает правды. Я вижу, как блестят твои глаза, когда ты просто о ней думаешь. Шмыгнула она носом. Она тебя очаровала, нашла подход к Максу. Но неужели ты и впрямь веришь, что такая, как она тебе подходит? Ее не примут в обществе. Как ты с ней в свет выйдешь? Она ла... Лох... То есть, я хотела сказать, простушка. Девушка не твоего статуса. Натали, ощетинился я. Эта женщина не внимает предупреждениям. Я подошел к ней вплотную и впился глазами в глаза. Прекрати эти инсинуации, ты оскорбляешь ни в чем не повинного человека. Алина просто моя няня. Она нас не касается, не вмешивая ее и никого вообще в наши отношения. Она никак не связана с тем, что происходит между нами. Уверен, Саш? спросила Натали и еще выше вздернула подбородок. «Ты обманываешь меня, а, возможно, и себя. Подумай над этим. И знаешь, сегодня я, пожалуй, переночую в другой комнате». Демонстративно подхватив подушку, она вылетела из комнаты, будто хотела меня наказать этим. Я молча пожал плечами, глядя ей вслед. «Да и пожалуйста. Если она думала, что побегу за ней, то она ошиблась. Не, а даже не ёкнуло ничего внутри». Мне от ее ухода ни жарко, ни холодно, если совсем уж честно. Плохой знак для наших дальнейших отношений, но уж как есть. Подошел к постели и упал на нее прямо в одежде, вытянув ноги и прикрыв устало глаза. Вымотал меня этот разговор. Мозг взрывается. «Ушла и ушла. Хоть высплюсь, наконец».